Когда Наката вошел, силуэт шевельнулся. Похоже, некто, сидевший в комнате, медленно повернулся на вращающемся кресле в его сторону. Пес замер на месте. Сел и закрыл глаза, как бы говоря всем видом. Я свою задачу выполнил. — Здравствуйте! — подал голос Наката, обращаясь к темной фигуре. Ответа не последовало. — Это Наката. Простите, что побеспокоил. Не подумайте ничего плохого. Ответа не было. — Накате собака сказала идти за ней. Он пошел и оказался у вас. Извините Накату и отпустите домой, если можно. — Сядь-ка на диван! — т и х о н о твердо произнес мужской голос. — Хорошо, — сказал Наката и присел на стоявший тут же узкий диванчик. Рядом с ним, не шевелясь, как из в а я н и е сидел черный пес. — Вы господин губернатор? «Вроде того», — прозвучало из темноты. «Пусть так, если тебе так понятнее. Это не имеет значения». Человек обернулся, протянул руку и, дернув за цепочку, включил торшер. Свет лампа д а в а л какой-то старомодный, желтоватый и слабый, но, чтобы осмотреться, и такого было достаточно. В кожаном вращающемся кресле, Закинув ногу на ногу, сидел высокий мужчина в черном шелковом цилиндре. На нем был длиннополый и узкий ярко-красный сюртук, надетый поверх черного жилета, черные сапоги и белоснежные брюки в обтяжку. Мужчина поднес руку к цилиндру, как если бы приветствовал даму. Левой рукой он сжимал черный стек, инкрустированный золотом. Судя по шляпе, это был тот самый... кошатника, к о т о р о м рассказывал Кавамура. Неприметные черты лица, в отличие от одеяния. Ни молодой, ни старый. Не сказать, что красавец, но и не урод. Густые брови, здоровый румянец на щеках. Лицо, на удивление, гладкое. На таком ни борода, ни усы не растут. Прищуренные глаза. На губах играет насмешливая улыбка. В общем, лицо незапоминающееся. Взгляд на таком не останавливался, не то что на костюме, в который вырядился обладатель этого лица. Попадись он на улице в другой одежде, вполне возможно, Наката бы его и не заметил. «Знаешь, как меня зовут?» «Нет. Наката совсем забыл сказать, что у него голова не в порядке». «Не узнаешь?» С этими словами человек встал со стула, Повернулся боком и, немного присев, прошелся туда-сюда. — А так? — Нет. Наката не узнает. Извините. — Вот оно что. — Виски ты, как я понимаю, не пьешь. — Совершенно верно. Наката вино не пьет и не курит. Он бедный, ему даже пособие платит. У него таких денег нету. Человек снова сел и положил ногу на ногу. Взял со стола стакан с виски и сделал глоток. Кубики льда в стакане тихонько звякнули. А я, пожалуй, выпью. — Не возражаешь? — Ну что вы! Наката совсем даже не против. Пейте, пожалуйста. — Спасибо, — сказал человек и опять пристально посмотрел на Накату. — Значит, как меня зовут, ты не знаешь. — Нет? — Губы чуть скривились. По ним, как рябь по воде, пробежала саркастическая ухмылка. Исчезла и появилась снова. «Кто виски пьет, тот с первого раза меня узнает. Ну да ладно. Меня зовут Джонни Уокер. Джонни Уокер. Большинство людей со мной знакомы. Скажу без хвастовства, меня знают во всем мире. Я знаменит, как какая-нибудь... икона. Хотя я Джонни Уокер не настоящий. Английская компания, которая делает виски, тут совсем ни при чем. Просто позаимствовал этот наряд с этикетки. И имя тоже. Без разрешения. Потому что так было надо. В комнате наступила тишина. Наката понятия не имел, о чем говорил этот человек. До него дошло только, что его зовут Джонни Уокер. «Джонни Уокер, сан, вы иностранец?» Джонни Уокер слегка наклонил голову и сказал, «Ну ты даешь!» «Ладно, пусть будет так, если тебе так понятнее. Так или эдак, все равно, как хочешь». И опять н а к а т ы ничего не понял. «Получается то же самое, что с Кавамурой. И иностранец, и не иностранец. Разве так бывает?» «Бывает». н а к а т решил дальше в этот вопрос не углубляться и спросил, «Значит, вы приказали этой собаке п р и в е с т и Накату?» «Точно!» — бросил Джонни Уокер. «То есть у вас к Накате какое-то дело?» «Да? Скорее, это у тебя ко мне дело», — сказал Джонни Уокер и снова глотнул виски. «Насколько я понимаю, ты уже несколько дней торчишь на пустыре. Ждешь меня?» «Вот-вот!» — Наката совсем забыл. У Накаты с головой плохо, поэтому он сразу все забывает. Вы абсолютно правы. Наката хотела у вас про кошку спросить. Вот и ждал. Джонни Уокер хлестнул черным стеком по голенищу сапога. Ударил не сильно, но щелчок получился громкий на всю комнату. Пес шевельнул ушами. — Стемнело. Прилив скоро. — Давай-ка ближе к делу, — предложил Джонни Уокер. — Ты верно хотел у меня про эту пёструю кунжутку спросить? Да — Да-да, совершенно верно. Жена господина Куидзуми попросила, и Наката уже дней д е её ищет. Вы её не знаете, Джонни Уокер-сан? <связывая> — Очень хорошо знаю. — А может быть, вам известно, где она сейчас? — Известно. Наката смотрел на Джонни Уокера, приоткрыв рот. На секунду перевёл взгляд на шёлковый цилиндр, потом снова уставился в лицо... Тонкие губы человека уверенно сжались. «И где же она? Где-нибудь недалеко?» Джонни Уокер кивнул. «Да тут! Совсем рядом!» Глаза Накаты забегали по комнате. «Нет, не видно здесь никакой кошки. Есть письменный стол, есть кресло, на котором сидит этот человек, диван, на котором сидит Накаты, есть два стула, торшер, столик, где пьют кофе, а кошки нет. «Тогда можно я ее заберу?» — Это будет зависеть от тебя. — От накаты? — Конечно, от накаты. От кого же еще? Джонни Уокер чуть приподнял бровь. — Одно твое решение, и, пожалуйста, забирай свою кунжутку. — Вот радость-то будет для жены и дочек господина Куидзуми. Или же ты ее никогда не получишь. И тогда все расстроятся. Ты ведь не хочешь, чтобы все расстроились? — Нет, нет, Наката никого расстраивать не хочет. И я тоже совсем не хочу. — Само собой. — Что Накате нужно делать? Джонни Уокер повертел в руках с т е к и сказал. — Я хочу тебя кое о чем попросить. — А Наката сможет? — Ну, чего люди не могут, я у них не прошу. Это пустая трата времени, согласен? — н а Наверное. ответил Наката, немного поразмыслив. «Если так, Наката сможет сделать то, что я попрошу?» «Да, наверное», — еще подумав, согласился Наката. «Начнем с теории. Любое предположение или гипотеза нуждаются в доказательствах обратного». «Что-что?» — спросил Наката. «Если гипотезу никто не пытается опровергнуть...» — Какой может быть научный прогресс? Джонни Уокер хлестко ударил с т а к о м по голенищу. Получилось весьма угрожающе. Пес опять насторожил уши. «Никакого — Никакого! Наката помолчал. — По правде говоря, я давно ищу кого-нибудь вроде тебя. Но все как-то никто не попадался. — И вот, пожалуйста, на днях вижу... Ты болтаешь с каким-то котярой. Я сразу подумал. Вот кто мне нужен. Потому и послал за тобой. Ты уж извини за такое приглашение. Ничего, ничего. На Кате все равно делать нечего. У меня на твой счет кое-какие предположения имеются, продолжал Джонни Уокер. к о н т р а р г у м е н т а м и я тоже запасся. Это что-то вроде игры. Ну, такая игра для мозгов, когда сам с собой играешь. Но... В любой игре должен быть победитель и побежденный. В нашем случае требуется проверить, верны мои предположения или нет, хотя ты все равно вряд ли поймешь, о чем речь. Наката, ничего не говоря, покачал головой из стороны в сторону. Джонни Уокер дважды щелкнул по сапогу стеком. По этому сигналу пес тут же вскочил.